«Нет никаких обязательств. Во всяком случае, до тех пор, пока твои права не будут подтверждены». «После нескончаемых судебных разбирательств?» «Боюсь, что да. Дать точный ответ на твой вопрос я пока не могу, ведь это беспрецедентно».